начало регламентации положения крестьян в общегосударственном масштабе. В связи с процессом объединения княжеств в единое русское государство, в связи с тенденцией общерусской власти создать общерусские правовые нормы, стоит и первая попытка создания общего положения о крестьянах. До этого времени каждое княжество разрешало вопросы внешней и внутренней политики по-своему. До этого времени каждое крупное княжество успело создать свой собственный законодательный кодекс. Новгородская судная грамота, Псковская судная грамота, Рязанские законы, которые видел Татищев и до нас не дошедшие. После соединения этих разрозненных частей в одно русское государство стал неизбежным вопрос о новом общегосударственном кодексе. Таким кодексом и явился судебник 1497 года Ивана III. Один из важнейших вопросов государственной важности, каким несомненно был вопрос крестьянский не мог не найти в этом кодексе своего места. Мы имеем здесь знаменитую 57-ю статью. А христианам «Отказывайтесь из волости в волость, из села в село один срок в году за неделю до Юрьева дня осеннего и неделя после Юрьева дня осеннего». Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А который христианин поживёт за кем год, да пойдёт прочь, и он платит четверть двора. А два года поживёт, да пойдёт прочь, и он пол двора оплатит. А три года проживёт, а пойдёт прочь, и он платит три четверти двора. А четыре года проживёт, И он весь двор платит. Об этой статье писано было очень много, но и сейчас она представляется не вполне ясной. Не ясно, о каких именно крестьянных здесь идет речь. Обо всех ли зависимых, или же только о тех, кто жил за своим хозяином временно, год, два, три, четыре. Наиболее вероятным, я считаю, что тут перед нами опыт создания закона для всех зависимых крестьян. Первая часть статьи имеет характер обобщающий. Вторая часть, о которой христианин, имеет в виду ту группу крестьян, которая нам известна под именем новоприходцев, серебренников и других, то есть живших за своим хозяином по срочному договору, который на практике очень часто превращался в очень длительный. Если именно так понимать эту статью судебника, то отсюда будет следовать вывод, что власть централизующегося русского государства подчёркивала право крестьянина по договорённости со своим хозяином отказываться уходить от хозяина в один срок в году, приблизительно с 19-20 ноября по 2-3 декабря. В Скове, который ещё пользовался в это время политической самостоятельностью и на который в это время 1497 год, нормы судебника ещё не распространялись с сроком выхода крестьян Серебленников Изурники был не Юрьев день 26 ноября старого стиля, а Филиппов день 14 декабря старого стиля. Очень вероятно, что и в других частях Руси в период феодальной раздробленности были свои сроки отказов. Но едва ли в этих сроках могло быть большое расхождение так как сроки выходов приурочивались обычно к концу сельскохозяйственных работ, то есть к глубокой осени. Московская власть узаконивает для всего русского государства единый срок отказа. Очень возможно, что судебник данной статьёй, кроме единства сроков в практику отказов для крестьян-старожильцев нова ничего и не вносил. Это несомненно для тех частей государства, где и в период феодальной раздробленности права отказа оставалось за крестьянами. Говорить об этом уверенно нет возможности, поскольку нам неизвестно положение крестьян на всей территории раздробленной Руси. Совершенно ясно одно: Власть московского государства, стоящая на страже интересов дворянства, то есть той общественной прослойки, которая составляла опору растущего самодержавия, определяла положение крестьян с тем, чтобы служилый человек, основа великокняжеской новой армии, точно знал круг своих прав на крестьян, в пределах которых он мог рассчитывать на помощь государства старое боярство долго ещё пытавшееся сохранить за собой своё привилегированное положение едва ли было заинтересовано в регламентации крестьянского положения так как оно это боярство сильное в своих владениях издавна владевшее землёй и сидящим на ней населением само своими собственными средствами могло оберегать свои права и если в чем лишь нуждалась в этом отношении, то в согласовании действий своих соседей, также крупных и всесильных владельцев земли и крестьянских душ. В этом отношении очень характерен пример из жизни белорусских магнатов. 8 февраля 1531 года архиепископ Павел, Полоцкий, Витебский и Мстиславский на фонарил. Все князья и паны-бояре и мещане Витебские собрались и положили все сами между собою свою добрую волю, как держать за собой своих крестьян. Устав этот до нас дошёл. Он напечатан в белорусском архиве том 2-й под номером 72-м. Это постановление принял воеводы Витебский и сам обязался исполнять это решение. В соглашении сказано, что если воевода и его чиновники не станут выполнять этого установления, тогда и люди, его составившие, тоже не будут его выполнять. А есть лишь пан воевода, вдлу ктое ухвалы людей вольных держать не будут, инно и мы все тое уставы такие же держать и не будем. Русское централизованное государство, в отличие от Польши и Литвы, где по-прежнему сильна была феодальная знать, разрешало вопросы внутренней политики иначе. Судебник относится ко всей Руси. У московского великого князя в руках серьёзные средства для проведения в жизнь того, что уложил он сам вместе со всей боярской думой. Судебник важнейший из наших источников для суждения о мероприятиях власти по различным вопросам внутренней политики. Но у него есть одна особенность, ставящая его в отношении обобщений выше многих более старых законодательных сборников. Но в то же время именно вследствие этого затрудняющее его понимание нам, людям 20 века. Это относится прежде всего к статье 57. Правда, мы имеем аналогичную статью 88-ю, второго судебника 1550 года. Но и она говорит о вещах, хорошо понятных современникам, и мало помогает нам понять подлинный конкретный ее смысл. Кроме некоторого увеличения пожилого на два алтына, тут мы имеем разъяснение, что именно надо понимать под дворами в полях и в лесах. Некоторые детали, сопровождающие уход крестьянина, но само понятие крестьянин, как оно понималось законодателем, нам остаётся далеко не ясным. Сейчас мы имеем твёрдое и чёткое определение экономической природы крестьянина. Это непосредственный мелкий производитель Владеющий собственными средствами производства вместе с сельским хозяйством, занимающийся в необходимой для сельского хозяйства дозе и ремесленным трудом. Юридическая природа крестьянина не мыслится при этом единой. Он может быть свободным, а его несвобода может быть различного качества и силы. Кого именно понимают судебники под термином крестьянин, мы можем только догадываться. Прежде всего ясно, что здесь речь идёт о человеке зависимом, но не рабе. Зависимых людей различных категорий и различного происхождения мы встречаем в наших разнообразных источниках. Только рассмотрение крестьянства в его отдельных прослойках может приблизить нас к более точному пониманию крестьянской проблемы XVI века в целом.